«Толкнулся!» — восторженно выдохнул Трой, отрывая ухо от живота леддит. «Прямо в ухо мне заехал!» Он развернулся к жене и уставился на нее какими-то глупо-щенячьи восторженными глазами. Та несколько мгновений любовалась на него, а затем тихо рассмеялась и, протянув руки, обхватила его лицо своими узкими ладошками, после чего притянула к себе и нежно поцеловала. «Какой ты смешной, Трой!» Смешной и мой, счастливо выдохнула она. Губы трое также расплылись в счастливой улыбке. Правда, несколько недоуменной. В смысле, а чей еще-то? Как иначе-то быть может? Чай клятву перед богами дали, а они просто насынавали, повалялись. Леди Джи, явственно прочитав все мысли мужа, на его сейчас таком открытом лице умиротворенно прикрыла глаза. Да, Трой давно уже не тот простодушный парень с глухой имперской окраины. Он вполне научился, когда нужно, как это говорится, держать лицо и скрывать свои мысли от окружающих, давить своей волей, не поддаваться на провокации врагов и обнаруживать и ловко обходить ловушки недругов и завистников. Без этого он никогда бы не стал тем, кем являлся сейчас, мечом императора, членом Малого императорского совета, алым герцогам и прочее, прочее, прочее. Но иногда, когда они оставались наедине, и благодаря неожиданному подарку судьбы еще и на какое-то время более-менее свободными от нескончаемого круга забот и обязанностей, из-под всей этой брони, силы и долга на некоторое время выглядывал все тот же простой парень, родившийся и выросший в дальней деревеньке на окраине. Честный, добрый и прямой. Тот, который полюбил не принцессу, то есть не богатство, влияние и блеск, и не перспективы, которые дает столь выгодный брак, а ее Лиддит, Просто девушку. Со всеми ее достоинствами и недостатками, какие бы они ни были. Причем полюбил так, что ради того, чтобы получить хотя бы шанс на то, чтобы добиться ее руки, он рванул, сломя голову, в самую дикую, страшную и опасную задницу мира. Рванул, несмотря на то, что все вокруг хором говорили ему, что он не сможет найти там ничего, кроме неминуемой собственной гибели. А он рванул и победил. Трой же, ответив на поцелуй жены, снова согнулся над ее большим животом и приник к нему ухом. Ледит счастливо вздохнула и, протянув руку, взъерошила мужу волосы. До Арвиндейла трой с конвоем добрался всего за две недели. Ну да мчались-то как. Тем более, что шли они одвукань, останавливаясь в тавернах только один раз в 3-4 дня. Да и то, по большей части, только для того, чтобы пополнить запасы овса в переметных сумах, да немного помыться и перековать лошадей. От взятого темпа передвижения подковы у коней слетали, как бабочки. А куда было деваться? Император дал ему всего лишь полтора месяца на то, чтобы сгонять в свое герцогство и проведать Лиддит, которую Морилборо своей волей отправил домой, когда у нее явственно обозначился животик. Хотя она порывалась приехать в Велсеверин и дождаться возвращения Троя там. Но император заявил, что и сам не знает, как быстро тот сумеет справиться с порученным ему заданием. Так что он вполне может вернуться уже после того, как Лиддит родит. А вот рожать здесь, в разорённом Эл-Северине, он ей очень не советует. Лучше сделать это дома. Да и для Инии, которую Ледит нынче не отпускал от себя, куда лучше было бы поскорее оказаться в обустроенном замке и начать регулярные занятия. В принципе, Трой мог добраться и быстрее, если бы двинулся отрядом человек в пять. Как он, кстати, и собирался. Но, во-первых, этого не позволил император, заявивший, что Трой нужен ему живым и здоровым, причем именно тогда, когда он и сказал, а не пару-тройку месяцев позже. А бандитов хватает не только на Западе. Вернее, сейчас, благодаря усилиям Троя, их, считай, везде заметно больше, чем на Западе. А, во-вторых, в сопровождении очень просился практически весь его отряд. Тем более, что заняться в эл пока было особенно нечем. Нет, император Марильбора подошел к делу возрождения своей столицы весьма основательно. И в почти половине домов ремесленных кварталов уже появились новые жильцы. Да и в купеческом квартале жизнь также частично возродилась. Большая часть новых поселенцев состояла из молодежи. Мэрилбора специально послал людей прошерстить ремесленные и купеческие гильдии наиболее крупных городов на предмет ершистой Талантливый, но бедной молодёжи. Ну, той, которая имела ум и талант, но не имела денег, связей и вследствие этого особенных перспектив в своих городах. Дело в том, что в любом городе, особенно в старом и богатом, пробиться в мастера очень сложно. Во-первых, потому что мастер в обязательном порядке должен иметь собственную мастерскую. Без этого будь ты семи пядей во лбу и имей золотые руки — Мастером тебе не стать. А где ее ставить-то, если ты не потомственный ремесленник? Место-то ограничено. Каждый клочок земли внутри узкого кольца городских стен уже давно занят, застроен и кому-то принадлежит. Так что впихнуть новую кузню, оружейную или там какую иную мастерскую просто некуда. А у всех старых уже есть свои хозяева. Причем чаще всего еще и не в первом поколении и у которых, к тому же, уже имеются свои наследники. Да часто и не по одному. Семьи-то большие, редко в какой менее пяти-семи детей имеется. Так что даже если случается чудо, и какая из мастерских внезапно освобождается, ну там, бездетный мастер помрет, или семья вся скопом в доме ночью горела, то он даже на торги, как правило, не выставляется. Всё решается внутри цеха договорённостями на уровне самых богатых и влиятельных мастеров. Ну и, во-вторых, потому что ещё и рынок ремесленных изделий в таких городах уже давно поделён. И не просто поделён, а до самого последнего клочка. То есть количество и суммарная производительность ремесленных мастерских всех городских цехов, как правило, не просто полностью закрывает весь доступный в этом городе спрос, но и сильно перекрывает его, причем уже с учетом обычного объема поставок на внешние рынки. Вследствие чего большинство мастерских работают хорошо едва ли в половину своей производительности, а какие — и того меньше. Так что не дай бог в этом узком мирке возникнет еще один-два конкурента, плохо станет всем. Вот потому-то цеховые старшины и противится присвоению статуса полноправного мастера даже самым талантливым своим ученикам и подмастерьям любыми способами. Новые испытания придумывают, цензы немыслимые устанавливают, шедевры в качестве экзаменационной работы требуют. А как иначе-то? Тут не знаешь, свою кровиночку пропихнешь ли, а приблудные... Да плевать на их таланты. В подмастерьях посидят. Вот именно таких вечных подмастерьев, многие из которых уж лет 10-20, как превзошли в мастерстве своих мастеров, Морилбора и повелел искать и зазывать в столицу в первую очередь. Впрочем, никто особенно этому не противился. И не потому, что столь сильно уважали или боялись своего императора. Просто подавляющее большинство мастеров никуда переселяться не собирались. Зачем? Тут, в родных привычных местах, у них всех уже имелись вполне налаженная обеспеченная жизнь, сбыт, мастерская, зачастую доставшаяся в наследство аж от дедов-прадедов. Родовое клеймо, опять же, уже несколько поколений на рынке известно. Да и все купцы, закупающие произведенный товар, давно уже не то что в друзьях-приятелях, а в кумах и свояках. Ну и все политические расклады в цехах и городском совете также давно определены и привычны. А что там будет в столице, одни боги знают. Да что-то о столице одно название. После оручьего разорения там сейчас ни денег, ни налаженных связей, ни даже покупателей не имеется. Старые кончились, а большинство новых — голь перекатная. Так что от всего того, что составляло привлекательность Эл Северина в глазах умудренных жизнью купцов и мастеров, на данный момент оставалось только одно название — столица. И насколько долго затянется подобная ситуация, никто сказать не мог. Может, на пять лет, а может, на пятнадцать. Так и чего тогда дергаться? Эван, пусть всякие безродные да приблудные суетятся а мы останемся там, где наш род испокон веку ремесленичал и торговал. Так что кое-какая жизнь в эл уже присутствовала. Но пока еще очень скудная, ибо, несмотря на наличие мастеров, мастерские в городе еще не заработали. В первую очередь потому, что здесь пока было еще очень плохо с сырьем, да и со сбытом тоже вследствие того, что, во-первых, столичное купечество просто исчезло как факт, найдя свою смерть в ворочьих желудках, а, во-вторых, у города была вообще полностью нарушена логистика. Потому что проблемы в городе были практически со всем. Продуктами питания, одеждой, бумагой, амулетами, даже с лошадьми, вазами и возщиками. Ибо большая часть из тех, что имелись, были заняты на перевозке продовольствия и переселенцев потому что без людей город просто не мог бы ожить. Людям надо было есть. Крестьян-то вокруг столицы практически не осталось, так что продовольствие приходилось доставлять издалека. Так что большинство свежеиспеченных столичных ремесленников пока зарабатывали себе на жизнь не столько своим ремеслом, сколько тем, что разбирали завалы и работали на стройках. Вследствие чего... И имеющиеся трактиры тут пока были не столько увеселительными заведениями, сколько местом питания рабочих бригад. Ибо денег на руках у людей было раз-два и обчелся. Так что за еду в основном платил император, с казной которого, понятно, тоже все было не слава богам. Поэтому-то, что подавали в трактирах, было сытным, но очень уж простым. Да и с выпивкой также были большие проблемы — как и со всякими иными развлечениями. За них-то император не платил. Вот поэтому делать в столице было особенно нечего, потому что просто отдохнуть и выспаться большинство из состава отряда Троя успели еще за то время, пока они добирались из западных герцогств до столицы. Все равно в дороге скука, на разбойников и, и то наткнулись всего пару раз. К их несчастью потому что, когда навстречу 18 крутым парням из числа подавшихся в леса крестьян и дезертиров, из вроде бы вполне обычных купеческих вазов с предвкушением на довольных рожах полезло почти 80 десятков полностью одоспешенных и вооруженных бойцов, ну, не было больше необходимости бойцам трое скрываться и притворяться. Всякие мысли о сопротивлении из голов разбойников мгновенно испарились, и они тут же задрали руки в гору. В настоящий момент они уже вовсю пахали, как проклятые на восстановлении столицы. В каминоломнях. Так что оставаться в эл никто из того отряда, который был, как бы приписан к герцогу Арвиндейла, не хотел. И Трой решил не отказывать своим боевым соратникам, поэтому он выдвинулся из столицы с поистине герцогским сопровождением в две с лишним сотни мечей. Вследствие чего общая скорость передвижения оказалась несколько сниженной, впрочем, скорее всего, не намного. Все-таки его люди прошли за своим командиром уже не одну тысячу миль и потому имели опыт совершения ускоренных маршей в очень разных условиях, вследствие чего столь быстрый марш в подобном составе вовсе не был для них чем-то не то что сложным, но и даже хотя бы непривычным. К замку они приехали в сумерках что, впрочем, никак не помешало замковой страже заметить их еще на подъезде. Трой понял это, потому как метались по стене и верхушкам башен подблески факелов. Въехав в замковый двор, Трой жадно ощупал взглядом встречающих и, не обнаружив среди них ледит, похолодел. Отмахнувшись от довольно торжественно говорящего ему что-то Даргола, он встревоженно спросил, «А где она?» Синишаль замка Арвиндейл запнулся, хмыкнул и с легким поклоном ответил. «В парадном зале ваша светлость!» Трой слетел с коня, швырнул по воде подскочившему к нему Бон Патроклу и ринулся вверх по лестнице. Лидид ждала его именно там, где и сказал Даргол, несколько неуклюже расположившись на левой, женской стороне герцогского трона. «И в платье». Хотя все знали, что герцогиня Арвиндейл больше предпочитает носить брюки и кавалерийские сапоги. А несколько неуклюже, потому что из-под платья у нее выпирал вполне заметный животик. Рядом с ней, на маленьком детском стульчике, чинно сидела Иния, также одетая в красивое платье. Когда Трой влетел в парадный зал, его жена с едва заметной заминкой поднялась с трона и, сделав два шага вперед с помощью тут же подскочившей к ней сестры, опустилась на левое колено и ритуально начала. «Муж и господин мой». Но гроза врагов, меч империи, член Малого Императорского Совета и владетельный герцог Карвиндейла, не дал ей закончить, а гигантским прыжком, больше подобающим какому-нибудь кузнечику, а не одному из самых грозных, богатых и влиятельных аристократов империи, подскочил к жене и, одним движением подхватив ее на руки, обеспокоенно зачистил. «Что такое, Ледит? Что случилось? Почему ты упала? Ты споткнулась? Как ты себя чувствуешь?» Его жена, столь стремительно оказавшись у него на руках, тихонько ойкнула, а затем прикрыла глаза и, еле слышно застонав, страдальчески произнесла. Ну, вот кто тебя учил, Трой, а? Это же обычный ритуал встречи женой мужа-владетеля, вернувшегося из похода. Она должна встретить его, стоя на колени и давая отчет о том, что случилось в его отсутствии. Я так долго это репетировала». «Но ты что натворил? Все испортил!» «А?» — ошалел выдавил трой, а затем расплылся в улыбке. О, а я испугался, что тебе плохо стало». После чего осторожно прижал ее к груди и серьезно попросил. «Не надо передо мной на колени становиться, пожалуйста. И докладов никаких не надо. Я и так знаю, что у тебя все получилось просто отлично, потому что по-другому и быть не может». Ледит несколько мгновений испытывающе всматривалась в мужа, а потом тихонько вздохнула, улыбнулась и вытянула губы, как бы напрашиваясь на поцелуй. И все присутствующие в зале облегченно выдохнули. Попадать под рассердившуюся госпожу никому здесь не хотелось. А для трое и Ледит наступили две недели счастья. Потому что именно столько у него было до того момента, когда ему пора было двигаться в обратную сторону. Они просыпались вместе, ели вместе, вместе сидели за расходными книгами и принимали старшин городов. Вместе разбирали жалобы и выслушивали гонцов. Читали долгими вечерами и говорили, говорили, говорили. Впрочем, разговорами дело не ограничивалось. Несмотря на то, что Ледит была уже совсем на сносях, Они часто гуляли по замку, а один раз даже выбрались на пару дней в зимнюю сторожку. Иногда компанию им составляла иния. Но с девочкой уже серьезно занимались учителя, так что особенно много времени у нее не было. Однако, когда выпадало даже несколько свободных минут, девочка мчалась к маме Ледит и герцогу Трою. Его она почему-то папой не называла. Именно тогда Трой понял, какое оно настоящее счастье. Впрочем, без неожиданности в эти две недели все же не обошлось. За два дня до отъезда, когда они, следит, сидели в малой гостиной, выходящей окнами на горный хребет, в недрах которого располагался каменный город, и просто наслаждались ощущением того, что они вместе и рядом, в двери покоя осторожно постучали. Трой нахмурился и недуменно посмотрел на жену. Вроде как они разобрались со всеми делами, которые были запланированы на сегодня, а никаких гонцов в замок не прибывало. Что могло случиться такого, что потребовало их личного участия? Леддит недоуменно пожала плечами и негромко произнесла. «Войдите». Дверь распахнулась, и на пороге возник мажордом, одетый в свой парадный камзол. Величественно поклонившись, Он вошел внутрь и вопросил весьма официальным тоном. «Ваши светлости, владетельные герцог и герцогини Арвиндейла, господин Синишаль и госпожа Томея просят дозволения принять их. Что мне им передать?» Их светлости, владетельные герцог и герцогини Арвиндейла, удивленно переглянулись. С Дарголом и Томеей они виделись на обеде, который закончился всего лишь три часа назад и на котором, кстати, присутствовал и мажордом. Но никаких вопросов, требующих столь официального обращения, там не поднималось. Да и вообще, что сестра ледит, что бывший командир Троя практически с момента своего появления в этом замке обладали правом в любой момент обратиться, что к одному, что к другой, не спрашивая никаких разрешений. И, кстати, весьма спокойно этим правом пользовались. Ну, до сегодняшнего момента. Так что случилось-то? «Конечно, дозволяем», — озадаченно отозвался Трой. «А что случило?» Но тут Ледит, на лице которой промелькнуло выражение озарения, почти сразу же сменившееся искренней радостью, подалась вперед и взяла его за руку, останавливая вопрос. После чего весьма торжественно повторила. «Конечно, дозволяем». Даргол и Томея вошли вместе. И он, и она старались казаться спокойными, Но было заметно, что обоим как-то не по себе. Даргол был одет в весьма нарядный камзол, а на Томее было простое коричневое платье с кружевным воротником, скорее подходящее какой-нибудь зажиточной горожанке, нежели дочери бывшего императора или монахине. Когда они подошли к Трою след дит, Даргол внезапно упал на левое колено, при этом продолжая удерживать руку Томеи в своей жесткой от лапище. «Мой лорд», — несколько севшим голосом начал он, — «я прошу у вас разрешения на брак с женщиной, с которой прошел через множество испытаний, и потому смог убедиться в том, что, несомненно, стало бы очевидно для меня и без них, а именно, что именно она является для меня самой лучшей и самой желанной на свете». Он на мгновение замолчал, после чего перевел взгляд на леддит и обратился уже к ней. «А вас, моя леди, я прошу разрешить взять в жены вашу сестру». На несколько мгновений в покое установилась звенящая тишина, а затем леддит, глаза которой заблестели от навернувшихся слез, негромко спросила у сестры, «Ты этого хочешь?» И та тихо, но твердо ответила, «Да». После чего все трое повернулись и уставились на впавшего в настоящий ступор герцога Гарвиндейла. Трой несколько мгновений ошеломленно пялился на них, переводя взгляд с Даргола на Томею, потом на жену, после чего снова на своего синишаля, а потом недоуменно спросил. «Эээ, в смысле? Какое разрешение?» Все трое переглянулись, потом Лиддит тихонько вздохнула и, погладив мужа по руке, терпеливо пояснила. «Трой, Даргол — твой личный вассал и синишаль нашего замка. Согласно Аммажу, Ему требуется твоё разрешение на женитьбу. Ты его даёшь?» «Ну, конечно же!» — взвопил Трой. «Да что вы, совсем уже! Как я могу его не дать-то? Нашли, что спрашивать-то в конце концов!» Даргол хмыкнул, покосился на, ну, теперь уже официальную невесту, после чего пожал плечами, поднялся с колена и добродушно произнёс. «Трой, я и не сомневался в твоём ответе. Но пойми, я должен был спросить у тебя разрешение». «Так положено, понимаешь?» Он сделал паузу, всмотрелся в своего бывшего десятника и нынешнего господина, потом хмыкнул и махнул рукой. «Ладно, проехали. В общем, спасибо». После чего были взаимные объятия, поздравления, слезы радости у женщин, хлопки по плечам с возгласами одобрения у мужчин и все такое прочее. Ну а спустя два дня Трой обнялся с женой, хлопнул по плечу Даргола подмигнул Томея и выехал за ворота замка, сопровождаемый своим конвоем, треть которого составляли новые лица. Уж слишком много арвендейцев пылали желанием лично послужить своему герцогу. Так что трое пришлось согласиться на подобную ротацию. До Эл Северина добрались почти на декаду позже, чем планировали. Во-первых, скорость передвижения из-за новеньких несколько снизилась, а во-вторых, едва только они добрались до Угилоя, начались затяжные дожди. Но особых проблем эта задержка не принесла, потому что, когда Трой понял, что опаздывает к оговоренному сроку, он послал императору весточку по амулету единения из одного из коронных городов, в который они заехали для того, чтобы хоть немного передохнуть и отмыться от грязи. А на следующий день, перед самым выездом, амулет передал его ответ — которым Морилбор разрешил ему не особенно торопиться. Так что, несмотря на тяжелую дорогу и солидное опоздание, никаких особенных проблем это трою не принесло. Даже не слишком уж и вымотались. Хотя той части отряда, которая была заменена, пришлось куда хуже, чем остальным. У них-то не было опыта нескольких месяцев работы на живца на дорогах западных герцогств империи. На отдых после дороги Морилбора дал Трою всего два дня, а уже на третий вызвал к себе. Высокий город был уже почти восстановлен. Ну, насколько это можно было сделать за такое время? Потому что, например, даже с помощью эльфийских друидов за прошедшее время невозможно вырастить на месте срубленных деревья тех же размеров, которые тут росли раньше. Тем более, что миллерон, на который, скорее всего, и были завязаны все плетения парка, Только-только дал свежий и пока еще очень слабый росток. Да и большинство зданий до сих пор носили следы варварского обращения. А как иначе-то? Разбитые и искореженные орками колонны, лепниные скульптуры, ранее украшавшие парадные фасады дворцов, палат и храмов, великие скульпторы, художники, архитекторы создавали годами. И пока будут созданы подобные же шедевры им на замену, пройдет не один год а вернее, даже не одно столетие. Но вот первоначальные работы, заключавшиеся в разборе завалов, замене разрубленных и сожженных орками на кострах дверей, оконных рам, деревянных перил, а также заделывании проломов в стенах и отметин оторочих, ятаганов и топоров, уже были закончены. Более того, в высоком городе уже вовсю бурлила жизнь. Еще не та прежняя то есть не балы, приемы, визиты и все такое прочее, поскольку большинство нынешних обитателей дворцов и палат высокого города не являлись владельцами занимаемых ими помещений. Но весьма бурное. Помощенным гранитными плитами улицам и переулкам высокого города носилось множество курьеров, нарочных, гонцов, бегали клерки с кипами бумаг, важно шествовали маги, Грохача проносились десятки бойцов, сопровождавшие своих командиров, прибывших на аудиенцию к императору или, чаще всего, к кому-нибудь рангам пониже. Короче, высокий город жил жизнью не столько городской, светской, пышной, парадной, сколько жизнью военного лагеря. Но Трою эта жизнь нравилась куда больше, чем та прежняя. Морил Бора принял его практически сразу же после доклада секретаря. Впрочем, в отличие от приемной герцогского дворца в Парусе, в этой приемной толпилось не особенно много народу. К тому же алого герцога все присутствующие отлично знали, так что никаких ревнивых взглядов или иных выражений неудовольствия Трой не заметил. Император был один. Когда герцог Арвиндейл вошел, Морилбора что-то быстро писал. Бросив на вошедшего короткий взгляд, он мотнул головой в сторону небольшого столика, на котором уже стояли кувшин с вином и легкая закуска. После чего продолжил свое занятие. Трой молча подошел к указанному месту и уселся на одно из стоящих рядом со столиком кресел. «Оф!» — облегченно выдохнул Морил Боро спустя несколько минут. «Все, еще одна бумага и закончу. А ты давай, побратим, налетай. Я сейчас допишу». «Песочком присыплю и присоединюсь». «Я позавтракал», — сообщил трой. «Если только вина». «Ну, тогда накромсай мне там хлеба и сыра», — попросил император. «А то я что-то проголодался». Спустя 10 минут император, наконец, закончил писать и, сыпанув на лист мелкого песка, который должен был впитать лишние чернила, отложил его в стопку таких же. После чего с хрустом потянулся и, встав, шустро переместился к столику. «Ну что ж, начнем», — потирая руки, произнес он, усаживаясь в кресло. «Кстати, побратим, ты заметил, у нас уже сложилась традиция, в моем кабинете мы обсуждаем дела за едой. Почему бы это?» «Может, потому, Сир», — усмехнулся Трой, «что со мной вы можете быть уверены в том, что я точно не то что отравлю вас, но даже не плюну вам в вино». Морилбора, только что откусивший кусок окорока, на мгновение замер, а затем придушенно захохотал. Придушенно, потому что рот у него был заполнен мясом и хлебом. «Да уж, побратим, ну ты и сказал!» — выдавил он, отсмеявшись. «Хотя, должен тебе сказать, в твоих словах, несомненно, есть великая правда». «Но не вся. Не вся». Он отхлебнул вина и махнул рукой. «Ладно, вернемся к нашим баранам». Следующее мое поручение будет для тебя куда более сложным, чем все предыдущие. Но кроме тебя, поручить его мне более некому. Я весь внимание, сир. Подобравшись, отозвался Трой. Тогда слушай. Мне нужно, чтобы ты съездил в светлый лес и к подгорному трону и постарался убедить их властителей присоединиться к людям в войне против земли глых -нык. Трой молча склонил голову, показывая, что принял поручение — Но мгновение помедлив, взглядом попросил разрешения задать вопрос, после чего осторожно спросил. «Насколько я понимаю, переговоры будут очень сложными. Не будет ли более разумным поручить кому-нибудь то куда лучше меня владеет подобным искусством?» Мэрил криво усмехнулся. «Не лучше. Для эльфов, да и гномов тоже. Все наши умелые, самые ловкие переговорщики и умелые интриганы на один зуб». Трой согласно кивнул и едва заметно поежился, вспомнив свое предыдущее посещение Светлого леса. Между тем, Мэрилбора продолжил. Так что нашему послу лучше не пытаться интриговать и плести словесные кружева, а прямо и спокойно гнуть свою линию, не отходя и не сдаваясь. Я не знаю никого, кто способен стоять на своем и не сдаваться лучше тебя, усмехнулся император. Но это, во-первых. А во-вторых... Дело еще в том, что ты единственный среди людей, кто уже был послом в Светлом Лесу. Все остальные из таковых погибли в эл -Северине. Сейчас же ситуация в Империи такова, что пошли я кого-то другого, та часть эльфов, которая, скажем так, категорически не настроена на сотрудничество с людьми, может просто отказать ему в доступе в лес. После чего даже возможность поговорить закроется минимум лет на 10, не говоря уж о каком-либо сотрудничестве. И можешь мне поверить, этим дело не ограничивается. Есть еще многие в третьих, в четвертых и пятых, но перечислять их тебе я не буду. Времени нет. Отправить же тебя только к эльфам я не могу. Потому что в этом случае оскорбятся гномы с вполне, как ты понимаешь, предсказуемым результатом. Так что поверь мне, ты единственная реальная кандидатура». Трой снова поклонился, показывая, что все понял и принял. «Вот и хорошо. Состав делегации определишь сам. Он в этом случае совершенно не важен, так что бери тех, кого захочешь. Трех дней на подготовку хватит?» Трой кивнул. «Вот и отлично. Тогда, я думаю, стоит объяснить тебе вот что». Морилбор откинулся на спинку кресла и сделал еще один глоток. «Понимаешь, Трой, несмотря на всю внешнюю похожесть на людей, могучие и высокие — это не люди. Причем дело не только во внешних отличиях и даже не в знаниях и умениях, или, там, сроке жизни. Все гораздо глубже. Они... они живут в совершенно другом мире, нежели мы. Совсем по-другому устроенном. Морил замолчал и задумался. Трой также тихо сидел, ожидая продолжения. Наконец, спустя минут пять, император оторвался от размышлений и задумчиво произнес. «Попробую так. Дело в том, что их мир...» Это место, где живут и царствуют именно они, а все остальное — окружение. Море, скалы, деревья, животные, орки, люди. Именно и только не более, чем окружение, которое может ласкать глаз или раздражать. Им можно пользоваться как лошадью к собственной пользе или не обращать на него внимания, как на кротов. Ну, ползут где-то там в недрах земли и пустых, понимаешь? Трой несколько мгновений напряженно думал, но затем решился осторожно уточнить. «И люди тоже?» «Да», — кивнул император. «Точно, не более, чем животные. Как, кстати, и орки. Несмотря на то, что именно эти две расы когда-то разгромили Великий лес, полностью изгнав эльфов с западного континента и вытеснив их из тех мест, которые сейчас занимают западные герцогства империи, и принудив их согласиться на существование в границах Светлого леса. Эльфы воспринимают это как, ну, наводнение или, там, лесной пожар. Ну, случилась когда-то стихийная неприятность. Так что, теперь на это внимание обращать. Трой задумчиво потер подбородок и осторожно спросил. «И чем мне это грозит?» «Тебе?» — император усмехнулся. «В первую очередь тем, что они совершенно не настроены слушать твои аргументы, а также тем, что вещи для тебя, очевидно, значимы. Для них...» могут совершенно не являться таковыми. Зато другие, о которых ты не имеешь никакого представления, окажутся для них истинно важными. Тут Мэрил Боро сделал паузу, бросил на трое испытующий взгляд, а потом пояснил. «Ну, например, когда ты будешь говорить, что орки угрожают нашему континенту, и потому мы должны объединить силы, никто из эльфов не проникнется твоей озабоченностью. Зато можешь не сомневаться», что еще даже до твоего появления в Светлом Лесу все озаботятся тем, как использовать тебя, меня, сам факт твоего посольства, а также выказанную мной и выказанную тобой озабоченность по поводу орков, для того, чтобы ухудшить или улучшить свои позиции в Совете, поднять престиж своего дома в Светлом Лесу, либо уронить возможности соперничающего, ну и так далее ибо для них важно и значимо то, что происходит у них и среди них. Все остальное — ресурсы для того, чтобы осуществить выгодные для себя изменения и подставить врагов и соперников из их же числа. Ибо остальные, напомню, всего лишь ресурс. Император замолчал. Трой некоторое время сидел, напряженно обдумывая сказанное, а затем уточнил. «У гномов все так же?» «Почти», — вздохнул император. Возможно, чуть лучше. Все-таки гномы куда более вовлечены в товарный и денежный обмен с нами. Поэтому, несмотря на весь свой гонор, они несколько более адекватны. Так что сначала поедешь к гномам, а уж по итогам этой поездки будем решать, как двигаться дальше».